Гипноз Примечание Гипноз – бог сна в греческой мифологии. Конец примечания. Что касается сна, этого мрачного и своенравного властителя наших ночей, то безрассудство, с каким люди предаются ему еженощно – нельзя объяснить ничем иным, кроме как неведением относительно поджидающей их опасности. Бадлер «Да хранят меня всемилостивые боги, если только они существуют в те часы, когда не усилия воли, непридуманные людьми хитроумные снадобья не могут уберечь меня от погружения в бездну сна». Смерть милосерднее Ибо она уводит в края, откуда нет возврата. Но для тех, кому довелось вернуться из мрачных глубин сна и сохранить в памяти все там увиденное, никогда уже не будет покоя. Я поступил как последний глупец в своем неистовом стремлении постичь тайны, не предназначенные для людей. Глупцом или богом был мой единственный друг, указавший мне этот путь, и вступивший на него раньше меня, чтобы в финале пасть жертвой ужасов, которые, возможно, предстоит испытать и мне. Я помню, как впервые встретил его на перроне вокзала в окружении толпы зевак. Он лежал без сознания, скованный судорогой, из-за чего его некрупная худощавая фигура, облаченная в темный костюм, казалась окаменевшей. На вид ему можно было дать лет сорок, судя по глубоким складкам на изможденном, но при том безукоризненно овальном и красивом лице, а также по седым прядям и коротко подстриженной бороде и густых волнистых волосах от природы черных, как смоль. Его лоб идеальных пропорций, цветом и чистотой был подобен пентелийскому мрамору. Примечание. Пентелийский мрамор. Белый с золотистым оттенком мрамор с древности, добываемый на горе Пентеликон к северо-востоку от Афин. Этот ценный материал шел на изготовление скульптур и постройку зданий Афинского Акрополя. Конец примечания. Наметанным глазом скульптора я тотчас углядел в этом человеке сходство со статуей какого-нибудь античного бога, извлеченной из-под руин Эллинского храма и чудесным образом оживленный только ради того, чтобы в наш тусклый безыскусный век мы могли с трепетом ощутить величие и силу всесокрушающего времени. А когда он раскрыл свои огромные, черные, лихорадочно горящие глаза, я вдруг отчетливо понял, что в этом человеке обрету своего первого и единственного друга, ибо прежде у меня никогда не было друзей. Именно такие глаза должны были видеть все величие и весь ужас иных миров за пределами обычного сознания и реальности, миров, о которых я мог лишь грезить без всякой надежды, лицезреть их воочию. Я разогнал зевак и пригласил незнакомца к себе домой, выразив надежду, что он станет моим учителем и проводником в сфере загадочного и необъяснимого. Он слегка кивнул в знак согласия, не произнеся ни слова. Как выяснилось позднее, он обладал на редкость звучным и красивым голосом, в котором гармонично сочетались густое пение виол и нежный звон хрусталя. Много ночей и дней мы провели в беседах, пока я высекал из камня его бюсты или вырезал из слоновой кости миниатюры, стремясь запечатлеть в них различные выражения его лица. Я не в состоянии описать то, чем мы занимались, поскольку эти занятия имели слишком мало общего с обыденной жизнью. Объектом нашего изучения была неизмеримая и устрашающая Вселенная, лежащая вне познаваемых материй, времен и пространств. Вселенная, о существовании которой мы можем лишь Догадываться по тем редким особенным снам, которые никогда не посещают заурядных людей, лишь пару раз в жизни могут привидеться людям с богатым и ярким воображением. Мир нашего повседневного существования соотносится с этой вселенной, как соотносится мыльный пузырь с трубочкой, из которой его выдувает клоун, всегда могущий по своей прихоти втянуть пузырь обратно. Ученые мужи могут иметь кое-какие догадки на сей счет, но, как правило, они избегают об этом думать. Мудрецы пытались толковать такие сны, что вызывало лишь смех у бессмертных богов, а смертные, в свою очередь, насмехались над одним человеком с восточными глазами, утверждавшим, что время и пространство – суть вещи относительные. Впрочем, И этот человек не был уверен в своих словах, а только высказал предположение. Я же мечтал зайти дальше простых догадок и предположений, к чему также стремился мой друг, преуспев лишь отчасти. А теперь мы объединили наши усилия и с помощью разных экзотических снадобий открыли для себя манящий и запретный мир сновидений, которые посещали нас в мастерской на верхнем этаже башни моего старинного особняка в графстве Кент. Всякий раз пробуждение было мучительным, но самый мучительный испыток оказалась неспособность выразить словами то, что я узнал и увидел, странствуя в мире снов, поскольку ни один язык не облатает, подходящим для этого набором понятий и символов. Все наши сновидческие открытия относились к сфере особого рода ощущений, абсолютно несовместимых с мирной системой и органами восприятия человека, а пространственно-временные элементы этих ощущений попросту не имели конкретного, четко определяемого содержания. Человеческая речь в лучшем случае способна передать лишь общий характер того, что с нами происходило, назвав это погружением или полетом. Ибо какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и семинутного, воспаряя над ужасными темными безднами и преодолевая незримые, но воспринимаемые преграды нечто вроде густых вязких облаков. Эти бестелесные полеты сквозь тьму совершались с нами иногда поодиночке, а иногда совместно. В последних случаях мой друг неизменно опережал меня, и я догадывался о его присутствии только по возникающим в памяти образом, когда мне вдруг являлось его лицо в ореоле странного золотого сияния. Пугающе прекрасное И юношески свежие, с лучистыми глазами и высоким олимпийским лбом, оттененная черными волосами и бородой без признаков седины. Мы в ту пору совсем не следили за временем, которое представлялось нам просто иллюзией, и далеко не сразу отметили одну особенность, так или иначе с этим связанную, а именно мы перестали стареть. Амбиции наши были воистину чудовищные, нечестивы. Ни боги, ни демоны не решились бы на открытие и завоевание, которое мы планировали. Меня пробирает дрожь в рядном лишь воспоминании об этом. Я не рискну передать в деталях суть наших тогдашних планов. Скажу лишь, что однажды мой друг написал на листе бумаги желание которое он не отважился произнести вслух, а я по прочтении написанного немедленно сжег этот листок и опасливо оглянулся на звездное небо за окном. Я могу позволить себе лишь намек. Его замысел предполагал немного ни немало ни установления власти над всей видимой частью Вселенной из-за ее пределами. Возможность управлять движением планет и звезд, а также судьбами всех живых существ. Лично я могу поклясться, не разделял этих устремлений. А если мой друг в каком-либо разговоре или письме утверждал обратное, это неправда. Мне никогда не хватило бы силы и смелости, чтобы затеять настоящую битву в таинственных сферах, а без такой битвы нельзя было рассчитывать на конечный успех. В одну из ночей ветры неведомых пространств унесли нас в бескрайнюю пустоту за пределами бытия и мысли. Нас переполняли самые фантастические, непередаваемые ощущения, тогда вызывавшие эйфорию, а ныне почти изгладившиеся из моей памяти Да и те воспоминания, что сохранились, я все равно не смогу передать словами. Мы преодолели множество вязких преград и, наконец, достигли самых удаленных областей, до той поры нам недоступных. Мой друг по своему обыкновению вырвался далеко вперед, и когда мы неслись сквозь жуткий океан первозданного эфира, в моей памяти возникло его слишком юное лицо, на сей раз искаженное гримасой какого-то зловещего ликования. Внезапно этот образ потускнел и исчез, а еще через миг я наткнулся на непреодолимое препятствие. Оно напоминало те, что попадались нам прежде, но было гораздо плотнее. Какая-то липкая тягучая масса, если только подобные определения применимы, к нематериальным объектам. Итак, я был остановлен барьером, который мой друг и наставник успешно преодолел. Я хотел было предпринять новую попытку, но тут закончилось действие наркотика, и я открыл глаза у себя в мастерской. В углу напротив лежал мой друг, мраморно-бледный и бесчувственный. Его осунувшееся лицо показалось мне особенно прекрасным, в золотисто-зеленом свете луны. Спустя недолгое время тело в углу шевельнулось, и не дай мне Бог еще раз когда-нибудь услышать и увидеть то, что за этим последовало, и под силу описать его истошный вопли адские видения, отразившиеся в его глазах. Я лишился чувств и пришел в себя от того, что мой друг отчаянно тряс меня за плечо, боясь остаться наедине со своими кошмарами. На том и закончились наши добровольные странствия в мире снов. Глубоко потрясенный и чуть не до смерти напуганный мой друг, побывавший за последней чертой, предостерег меня от новых подобных попыток. Он так и не решился рассказать мне, что он там видел, но, основываясь на своем страшном опыте, настоял, чтобы мы впредь как можно меньше спали, даже если ради этого придется использовать сильнодействующие стимуляторы. Вскоре я убедился в его правоте. Стоило мне задремать, как меня охватывал невыразимый ужас. И всякий раз, после краткого вынужденного сна, я ощущал себя разбитым и постаревшим. Что же касается моего друга, то его процесс старения шел с потрясающей быстротой. Тяжко было наблюдать, как у него ежедневно появляются все новые морщины и седые волосы. Наш образ жизни теперь совершенно переменился. Прежде бывший затворником, мой друг, кстати, так ни разу и не обмолвившийся, о своем настоящем имени и происхождении, теперь панически боялся одиночества. По ночам он не мог оставаться один, да и компании из нескольких человек ему было недостаточно, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно. Единственным его утешением стали шумные многолюдные сборища и буйные пирушки, так что мы стали завсегдатами мест где обычно гуляла веселая молодежь. В большинстве случаев наши внешность и возраст вызывали насмешки, больно меня задевавшие, но мой спутник считал их меньшим злом по сравнению с одиночеством. Более всего он страшился остаться один среди ночи под звездным небом, а если ему все же случалось ночной порой очутиться вне дома, то и дело затравленно взглядывал вверх, словно ожидая нападения оттуда каких-то чудовищ. При этом я заметил, что в разные времена года его внимание приковывают разные точки на небосводе. Весенними вечерами такая точка находилась низко над северо-восточным горизонтом. Летом он высматривал ее почти прямо над головой. Осенью на северо-западе, а зимой на востоке, правда, лишь ранним утром. Вечера в середине зимы были для него самым спокойным периодом. Прошло два года, прежде чем я догадался связать его страх с конкретным объектом и стал искать на небосводе точку, чья позиция менялась бы на протяжении года в соответствии с направлением его взглядов. И таковая обнаружилась в районе созвездия «Северная корона». Примечание. «Северная корона» – созвездие северного полушария, образующее полукруглый венец, что и стало причиной его наименования. Известно с древности и упоминается в ряде мифологий, например, в греческой, как драгоценный венец, подаренный Дионисом Ариадне. Конец примечания. К тому времени мы уже перебрались в Лондон, где снимали комнату под мастерскую и были по-прежнему неразлучны, но избегали говорить о тех днях, когда мы пытались разгадать тайны миров, находящихся за пределами нашей реальности. Мы оба сильно постарели и подорвали свое здоровье в результате злоупотребления наркотиками, беспорядочного образа жизни и нервного истощения. Редеющие волосы и борода моего друга сделались снежно-белыми. Мы приучили себя не спать более одного-двух часов подряд, дабы не оставаться надолго во власти забвения, представлявшего для нас смертельную угрозу. И вот наступил туманный и дождливый январь, когда наши сбережения подошли к концу, и не на что было даже купить стимулирующие препараты. Я давно уже распродал все свои мраморные бюсты и миниатюры из слоновой кости, а для изготовления новых у меня не было исходных материалов, как, впрочем, не было и сил работать, даже имеясь у меня материал. Мы оба ужасно страдали, А однажды ночью мой друг прилег на кушетку и, не выдержав, забылся сном настолько тяжелым и глубоким, что мне никак не удавалось его пробудить. Я отчетливо помню эту сцену. Запущенная мрачная комната под самой крышей, по которой беспрестанно барабанит дождь. Тикают единственные настенные часы, что сопровождается неслышным, но воображаемым таканьем наших наручных часов, лежащих на туалетном столике. Поскрипывает незакрытый ставень на одном из нижних этажей, смутно слышатся звуки города, приглушенные туманом и расстоянием, и самое жуткое среди всего этого – глубокое, мерное дыхание моего друга, как будто отсчитывающее секунды огонь его духа, унесенного в далекие запретные сферы. Мое напряженное бдение становилось все более гнетущим. Чередами молётных впечатлений и ассоциаций стремительно проносилось в моем расстроенном воображении, откуда-то донес собой часов, не наших настенных, поскольку они были без боя, и это дало новое направление моим мрачным фантазиям – часы, время, пространство, бесконечность. Тут я вернулся к реальности, вдруг очень явственно представив себе, как где-то за скатом крыши, за дождем и туманом над северо-восточным горизонтом именно сейчас восходит северная корона. Это сияющее звездное полукольцо, наводившее такой ужас на моего друга, пусть сейчас и незримое, тянуло к нам свои лучи через космическую бездну. Внезапно мой обострившийся слух уловил новый звук, и уже привычной какофонии шумов это был низкий несмолкаемый вой, жалобный издевательский и зовущий одновременно, и доносился он издалека, с северо востока Но не этот отдаленный вой приковал меня к месту и оставил в моей душе печать страха, от которой мне не избавиться вовеки. Не он стал причиной моих последующих воплей и конвульсий, которые побудили соседей вызвать полицию и взломать дверь мастерской. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел. В темной комнате с запертой дверью и плотно зашторенным окном вдруг из северо-восточного угла вырвался зловещий золотисто-красный луч, который не рассеивал окружающую тьму, а только высветил откинутую на подушку голову спящего. И в этом свете я увидел то же самое юное лицо, какое являлось мне во время сновидческих полетов сквозь пространство и время, когда мой друг раньше меня преодолевал все преграды, пока не проник за последний барьер в самые средоточие ночных кошмаров. Между тем голова его приподняла с подушки, глубоко запавшие черные глаза раскрылись в ужасе, а... Тонкие бескровные губы искривились, словно в попытке издать крик, который, однако, так и не прозвучал. И в этом мертвенно-бледном, высвеченном, из тьмы и застывшем, как маска, лице отразился предельный, абсолютный ужас, какой только может существовать во Вселенной. Мы оба не издали ни звука, а между тем далекий вой все нарастал. Когда же я проследил за направлением его взгляда и на мгновение увидел источник зловещего луча, этого мгновения казалось достаточно. Я тотчас издал пронзительный вопль и забился в припадке, как эпилептик, переполошив соседей, побудив их вызвать полицию. При всем желании я не смог бы описать, что именно мне довелось увидеть в тот момент, а чтобы Не увидел мой бедный друг, он уже никогда не расскажет. Мне же впредь не остается ничего иного, как по возможности и ненасытному гипносу, а также губительным силам звездного неба и безумным амбициям познания и философии. До сих пор подробности этой истории являются загадкой не только для меня, но и для всех окружающих, поголовно ставших жертвами непонятной забывчивости, если только не группового помешательства. С какой-то стати они в один голос утверждают, что у меня никогда не было никакого друга и что вся моя злосчастная жизнь была без остатка заполнена искусством, философией и безумными фантазиями. В ту ночь соседи и полицейские попытались меня утихомирить, а затем вызвали врача, давшего мне успокоительное, но при этом все они дружно проигнорировали иные последствия, разыгравшиеся там трагедии. Их, в частности, нисколько не озаботила участь моего несчастного друга. Совсем напротив, то, что они обнаружили на кушетке, вызвало с их стороны бурю восторгов и похвал в мой адрес, отчего меня едва не стошнило. За восторгами последовала громкая слава, ныне с презрением, отвергаемая мной. Лысым, седобородым стариком — жалким, разбитым, усохшим и вечно одурманенным наркотиками, когда я часами сижу, любуясь и вознося молитвы предмету, найденному тогда в мастерской. Ибо они утверждают, что я не продал самое последнее из своих творений, и без устали восторгаются им, холодным, окаменевшим и навсегда умолкшим, после прикосновения запредельного света. Это все, что осталось от моего друга и наставника, приведшего меня к безумию и катастрофе. Божественный мраморный образ, достойный резца лучших мастеров древней Эллады. Неподвластное времени, прекраснейшее юное лицо в обрамлении бородки с приоткрытыми в улыбке губами, высоким чистым лбом и густыми вьющимися кудрями, покрытыми венком из полевых маков. Говорят, это я изваял по памяти самого себя, каким я был в двадцать пять лет. Однако на мраморном основании бюста начертано лишь одно имя — гипноз.